15. весь октябрь в горах был сух и золотист два дня только в начале лили дожди захолодило лег туман, но потом за ночь развеяло разнесло непогоду и утром выйдя из юрты танабай чуть не попятился горы шагнули к нему в свежем снегу на вершинах. как им шел снег они стояли в поднебесье в безупречной своей чистоте отчетливые на свету и в тени, будто только что созданные Богом. Там, где лежал снег, начиналась синяя бесконечность, а в ее глубине, в ее далекой-далекой синей проступала призрачная даль вселенной. Танабай поежился от изобилия снега и свежести, и тоскливо стало ему. Опять он вспомнил о той, которая ездил на гульсары. Был бы и находец под рукой, сел бы и, крича от восторга и радости, явился бы к ней, как этот белый снег поутру. Но он знал, что это только мечта. Что ж, половина жизни проходит в мечтах, потому, быть может, и сладка она так, жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не все, не все сбывается, о чем мечтаешь.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 тоже уже выгоняли своих овец. тот и там по косогорам, по лощинам, по распадам пошли овечьи стада собирать извечную дань земли — траву. Серо-белыми кучами бродили они среди рыжего и бурого разнотравья осенних гор. Пока что все обстояло благополучно. Атара-то на баю досталась неплохая. Матки второго и третьего окота — полтыщи голов. Полтыщи забот, а после окота станет их в два с лишним раза больше. Но до окота, до страды Чебанской, было еще далеко. Совцами спокойнее, конечно, чем с табунами. Однако не сразу привык к ним Танабай. -то, То ли дело лошади. Но потеряла, говорят, коневодство свое значение. Машины пошли. Лошади выходят...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 ночь, сторожи. Кроме чебана, подпасок должен быть при отаре, но его не давали. Вот и получалась сплошная работа. Без смены, без отдыха. Джайдар числилась ночным сторожем. Днем она только иногда могла приглядывать с дочками за овцами. До полуночи ходила с ружьем у загона, а потом приходилось самому стеречь. А Ибраим, теперь хозяин всего животноводства в колхозе,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 И насчет Бектая тоже правда. Танабай иногда урывал время, наезжал к своим подшефным комсомольцам. Эшим Балатбеков покладистый был парень, хотя и не очень расторопный. А Биктай, красив был, ладен, но в его черных раскосых глазах так и сквозила злость. Танабая он встречал угрюмо, говорил ему. «Ты, Танаке, не разрывайся на части, лучше с детьми своими побудь»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 Расшибались мы в доску, а не ты. И не жалеем, для вас расшибались. Они расшибались бы, посмотрел бы я, как бы ты сейчас разговаривал. Не то, что там кино или газеты. Имени своего не знал бы. Одно было бы у тебя имя из трех букв. Кул, раб. Не любил Тонабайбик тая, хотя где-то в тайне и уважал его за приматуэту. Пропадала в нем сила характера. Горько было-то на баю, видел он, что не туда ведет парня кривая, и потом, когда дороги их разошлись, и встретились они в городе случайно, ничего не сказал ему, но и слушать его не стал. В ту раннюю зиму быстро домчалась она на свирепой белой верблюдице своей и пошла донимать пастухов за их забывчивость. Октябрь. Весь был сух и золотист, а в ноябре грянула разом зима. Пригнал Танабай вечером овец, пустил в загон, все как будто было в порядке, а в полночь разбудила его жена. «Вставай, Танабай, замерзла я совсем, снег идет!» Руки у нее были холодные, и вся она пахла мокрым снегом, и ружье было мокрое и холодное. На дворе стояла белесая ночь. Снег сыпал густо. Овцы лежали в загоне неспокойно, мотали головами с непривычки, перхали, отряхивали снег, а он все сыпал. — Постойте. Еще не то будет нам с вами. Запахнув плотнее шубу, подумал Танабай. — Рано. Очень рано пожаловала ты зима. — К чему это? — К добру или к худу? Может, потом к концу приотпустишь, а? — Только бы к расплоду убралась вот и вся просьба наша а пока делай свое дело право имеешь и можешь никого не спрашивать молчала народившаяся зима молча торопливо хлопотала в потьмах чтобы к утру все ахнули засновали забегали горы стыли в ночи пока еще темными громадами зима им нипочем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 Пошло в ход вековое искусство пастухов, находить отаром корм там, где другой махнул бы рукой и сказал, что нет тут ничего, кроме снега. На то они и были чабанами. Наедет тогда какое-нибудь начальство, поглядит, поглядит, пораспросит, наобещает кучу всего и быстрее назад из гор. А чабан опять остается один, лицом к лицу зимой. Все хотелось Танабаю как-нибудь вырваться в колхоз, разузнать, как там думают насчет проведения окота, все ли сделано, все ли припасено. Но где там? И дыхнуть некогда было. Джайдар однажды съездила к сыну в интернат, но недолго задержалась там. Знала, что без нее совсем трудно стало. Танавай пас тогда Атару вместе с дочерьми. Маленькую усаживал перед собой в седло,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 Зима выдалась переменчивая. То прижмет, то отпустит. Раза два бураны были, потом стихало, таяло. Это-то и тревожило тонабая. Хорошо, как раз плод попадет в теплую полосу, а если нет, что тогда? Живот и овец, между тем, все больше тяжелели. У иных, у кого крупный плод или двойня, они уже начали обвисать.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 ничего и нет. Каждое утро, выгоняя из загона, Танабай осматривал маток, ощупывал животы, вымя, прикидывал, что если все обойдется благополучно, то свое обязательство по ягнятам выполнит, а вот шерстью нет, пожалуй, не выйдет. Плохо росло руном за зиму, а у иных овец шерсть даже предела, выпадать стало. Опять же, Кормить надо было бы лучше. хмурился танабай злился, а сделать ничего не мог. И ругал себя последними словами за то, что послушался Чуро. Насулил, с трибуны выступал. Я, мол, такой секой, передовой, перед партией Родины слово даю. Хоть бы уж этого не говорил. Да и при чем тут партия Родина? Обыкновенное хозяйское дело. Так нет. Положено. И чего мы на каждом шагу, надо, не надо, бросаемся этими словами? Ну что ж, сам и виноват. Не обдумал. По чужим подсказкам стал жить. Им-то что отбрешутся? Вот только чуро жалко. Никак не везет ему. День здоров, два болеет. Всю жизнь суетится, уговаривает, обнадеживает. А что толку? Осторожный уже становится. Слова выбирает. Раз больной, то уходил бы уж, что ли, на отдых. Зима шла своим ходом. То обнадеживая, то тревожит чебанов. В отаре-то на пали две матки от истощения. Слабы оказались. И у подшевных его, молодых чебанов тоже подохло по несколько овец. Но не без этого же. Десяток маток потерять за зиму — дело обычное. Главное было там, впереди, на подходе к весне. И вдруг... Начало теплеть. У овец сразу же стало наливаться вымя. Смотришь, худущие уже такие. Животы едва тащат, а соски розовеют, набухают. Не по дням, а по часам. Из чего бы? Откуда силы такие берутся? Слух пронесся, что у кого-то... Уже объегнилось несколько маток, значит, недогляд был при случке. И это было первым сигналом. Через неделю-другую посыплются ягнята, как груши, успевай только принимать. И начнется великая страда чебанская. За каждого ягненка дрожать будет чебан, и проклинать тот день, когда пошел за отарой. И радости его предела не будет если сбережет молодняк, если встанут ягнята на ноги и покажут хвосты свои зиме. Но только бы вышло оно так, только бы вышло, чтоб потом не прятать глаза от людей. Прислали из колхоза сакманщиц, женщин, большей частью престарелых до да бездетных, которых удалось вытащить из села для помощи на время окота. Кто Ватару прислали двух сакманщиц. Приехали с постелями, с палаткой и пожитками. Веселее стало. сокманщиков надо было по крайней мере человек семь. И Брейм заверил, что они будут, когда отары перекачуют на окотный пункт, в долину пяти деревьев. А сейчас, мол, хватит и этих. Зашевелились отары. Стали перебираться пониже, в предгорье, на окотные базы. Танабай Попросил Эшима Баладбекова, чтобы он помог женщинам добраться до места и устроиться там, пока он подгонит татару. Отправил их с утра караваном целым, а сам собрал овец и направил их своим ходом по-легоньку, чтобы нетрудно было маткам на снасях. Потом ему придется проделать этот же путь в долину пяти деревьев еще два раза. Помочь подшефным. Медленно передвигались овцы а не поторопишь их. Даже пес соскучился. Побежал рыскать по сторонам. Солнце было уже на закате, но пригревало. И чем ниже опускалась отара в предгорье, тем теплее становилось. Зелень же пробивалась на солнцепеке. В пути вышла небольшая задержка. Окатилась первая матка. Не должно было быть этого, огорчался Танабай, продувая уши и ноздри новорожденному. Срок -то окота. Наступал через неделю, не раньше, а тут на тебе. Может, еще начнут ягниться по пути. Осмотрел других. Нет, вроде бы не похоже. Успокоился. А потом даже повеселел. То-то обрадуется девчушке, его первому ягненку. Первенец всегда мил. И ягненок-то оказался хорошенький. Белый, с черными ресницами и черными копытцами. Был Атаре. Несколько полугрубошерстных овец, одна из них как раз разрешилась. Ягнята от них обычно рождаются крепкие, в шерсточке, не то что от тонкоронных, те рожают почти голышей. Ну, раз уж ты поторопился, погляди на Божий свет, — приговаривал Танабай, — и принеси нам счастье, принеси нам таких, как ты, столько, чтобы ступить негде было ногой чтобы от голосов ваших в ушах звенело, и чтобы жили все как один. Он поднял ягненка над головой. «Смотри, покровитель овец, вот он первый, помоги нам!» Вокруг стояли горы, и они молчали. Танабай упрятал ягненка под шубу и пошел, подгоняя овец. Матка бежала следом, беспокоилась, блеяла. «Пошли, пошли!» сказал ей Танабай. «Здесь он, никуда не денется». Обсох ягненок под шубой, пригрелся. На базу Танабай пригнал Атару к вечеру. Все были уже на месте. Из юрты тянулся дымок. Возле палатки хлопотали сакманщицы. Управились, стало быть, с переездом. И шима не было видно. Ну да, увел уже в вьючного верблюда, чтобы завтра самому перекочевать. Все правильно. Но то, что Танабай увидел затем, потрясло его, как гром средь бела дня. Ничего хорошего он не ожидал, но чтобы кошара для расплода стояла с прогнившей и провалившейся камышовой крышей, с дырами в стенах, без окон, без дверей, чтобы ветер продувал ее вдоль и поперек, нет, этого он не ожидал. Вокруг уже почти не было снега, а в Кошаре лежали сугробы. Загон, сложенный когда-то из камней, тоже лежал в руинах. то на так расстроился, что не стал даже глядеть, как девочки радуются Игненку. Сунул им в руки и пошел осматривать все кругом. И куда бы ни ткнулся, всюду такая бесхозяйственность, какой свет не видовал. В самой войны должно быть все здесь было заброшено. Справлялись кое-как с окотом овец и уходили, кинув все дождям и ветрам. На крыше сарая пригоренился кособойки прикладок гнилого сена. Лежали кучи разбросанной соломы. Вот и весь корм. И вся подстилка для ягнят и маток на всю отару, если не считать двух неполных мешков ячменной муки до ящика с солью, что были свалены в углу. Там же в углу было брошено несколько фонарей с разбитыми стеклами, ржавый бидон с керосином, две лопаты и обломанные вилы. Так и хотелось облить все это керосином, сжечь к чертям собачьим и уйти отсюда, куда глаза глядят. Ходил Танабай спотыкаясь о мерзлые кучи прошлогоднего навоза и снега. И не знал, что сказать. Слов не находил. Только и повторял, как помешанный. «Да как же так можно?» «Да как же так можно?» «Да как же так можно?» А потом выскочил из кошары, бросился седлать коня. Руки тряслись, когда седлал. Сейчас он подскачет туда, поднимет всех на ноги среди ночи и сделает сам не знает что. Схватит за шиворот этого Ибраима, этого председателя Алданова и Чуро. Пусть не ждут от него пощады. Раз они с ним так, не видать им от него добра. Все, конец. А ну, постой. Успела перехватить по воде Джайдар. Куда ты? Не смей. Слезь, послушай меня. Но где там? Попробуй остановить Анабая. «Отпусти! Отпусти!» — орал он, вырывая поводья, воде, наезжая на жену, нахлёстывая коня. «Отпусти!» — говорю. «Я убью их! Я убью!» — «Не пущу!» «Тебе надо кого-нибудь убить! Убей меня!» Тут прибежали сакманщицы на помощь Жайдар. Прибежали дочки. Подняли рев. «Отец! Отец! Не надо!» Остыл Танабай, но все еще порывался ехать. Не держи меня. Разве ты не видишь, что тут творится? Разве ты не видишь, вон матки с ягнятами? Куда мы их завтра денем? Где крыша, где корм? Передохнут все. Кто будет отвечать? Отпусти. Да постой ты. Постой. Ну хорошо, ну поедешь ты. Накричишь, наскандалишь. А что из того? Если они до сих пор ничего не сделали, значит, нет у них сил на это. Было бы с чего, разве колхоз не построил бы новую кошару? Но крышу-то перебрать можно было. А где двери? Где окна? Все кругом развалино в кошаре снег. Навоз не вывозили лет десять. А смотри, насколько хватит этого гнилого сена. Разве же и там такое сено? А на подстилку откуда возьмем? Пусть в грязи дохнут ягнята, да? Так, по-твоему? Уйди! Хватит, Танабай, уймись. Ты что, лучше всех? Как все, так и мы. И тебя еще мужчины считают? — стыдила жена. Подумай лучше, что можно сделать, пока не поздно. Плюнь ты на них. Нам отвечать и нам делать. Я вон приметила по пути к ложбинке шиповник густой. Колючий, правда нарубим, позатыкаем крышу, сверху навоза набросаем. А на подстилку курая придется накосить. Как-нибудь да и перебьемся, если погода не подведет. Тут и сакманщицы стали успокаивать Танабая. Сполз он с седла, плюнул на баб и пошел в юрту. Сидел, уронив голову, поникшую, как после тяжелой болезни. Притихли все дома. Разговаривать боялись. Джайдар сняла с кизящных углей чайник, заварила покрепче, принесла в кувшине воды, дала мужу руки помыть. Расстелила чистую скатерть, конфеты даже откуда-то достала. Масло топленого положила в тарелку с желтыми ломтиками. Пригласились сакманщицы, сели пить чай. Ох уж эти бабы, пьют себе чай спиал, разговоры разговаривают всякие, будто в гостях сидят. Молчал Танабай. А после чая вышел и стал укладывать обвалившиеся камни загона. Работы тут не в проворот. Но хоть что-то надо было сделать, чтобы загнать овец на ночь. Вышли женщины и тоже взялись за камни. Даже девчонки селились подносить их. — Бегите домой, — сказал им отец. Стыдно было ему. Таскал камни, не поднимая глаз. — Правду говорил Чуро. Не будь, Джайдар, не сносить-то на баю головы своей бедовой.